— Кое-кто из твоих знакомых, — сказал Росляков, — видимо, бронит кибернетику с этической точки зрения, опасаясь ее самодавляющего влияния на человечество. — Потом доспорим, да, — вздохнул Костенко. — Мой парень какие-то пассы делает, надо пойти посмотреть. Он пересек быстро улицу Горького и спросил давешнего оперативника. — Что случилось? — Да вспотел я, — ответил тот. — Машу руками, чтоб тело проветрить. «Большой ты человек!» «Исплохабили планету», — сказал тот. «Зима слякотная, весна как в Африке, а летом дожди. Завтра вообще тридцать градусов ожидается». «Во-во!» — чертыхнулась Костенко. «А поедешь в отпуск, так галоши надо брать». «Земля остывает, скоро все переменится. У меня дед говорит, что зима обернется летом, а весна осенью». «Прозорливый у тебя, дед».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 Через неделю после свадьбы Виктор сделал хорошего левака. Перевод за два часа три холодильника. Москвичок у него с кузовом, свеженький, всего тридцать тысяч набегал. Развал, правда, дрянной. Левый передний скат здоров жрет. Да черт с ним, со скатом. Тридцать рублей в кармане. Любки на платье. В пассаже продают. импортные с красными цветами, по сиреневому фону. Кошмар. Женившись, он в рот не брал водки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 Пожалуй, можно чекушку с удачей, она ж не палитура, ее в магазине государства продает, и с закуской в последний раз, че там. А Рудовит, задержавший Ганкина по ерундовому поводу, не хотел даже сначала его штрафовать, а потом отправил на проверку дуть в трубочку этого самого рапопорта чтоб сдох этот Раппопорт с его трубочкой. Права отняли, и все. Разнорабочим скок в месяц получше два раз двор подметешь и весь труд деньга соответственно шоферов на базе не хватало и ганкину выдали талон без прав заработок на четверть меньше чем раньше а подколымть надо в том-то дело ночью договорился с диспетчером и махнул к вокзалу ездил ездил везде орут сразу схватит за баки поехал к гостиницам даже без толку потом вспомнил Останкино, рванул туда. Остановили двое, повез одного в город, другого в Тарасовку. Адресок взял, десятку бросил. Уж другое дело, жизнь. Хороший старичок, Архип Иванович, хроменький, добрый такой. И все как попик, говорит, ласково, душевно. Потом седьмого пришел, хочешь, спрашивать сто рублей получить. Дурак не хочет, привести что? Да нет, говорит, ребят надо подвезти в одно место, а потом забрать. Подвезем, чего-нибудь подвезти. Пришел на завтра сударь, подвез его щитушкой к скупке, вышли оттуда, поехали в город, а вечером Архип Иванович сотню приволок. Лучше б не проволакивал. Любка скандалит. Откуда, спрашивай, деньги? Баба, чего с ее возьмешь? Ушел из дому, а старик ждет на лавочке, около дома сидит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 Надо было тебе со мной по-хорошему поговорить. Я, может, остепенился. Год всего живем. Чего там? Думаю, поеду к ней, упаду на колени, вернется. А как выпью? Ткну ее сразу к черту. А тут письмо. Так, мол, так у меня будет ребенок. Она самовидная, значит, родит кого надо. Все завязал, судри по боку ходит, морду кривит. От него все и шло. — Сегодня день короткий, возьму билеты и к ней, а в понедельник вернемся вместе. А насчет этих я и знать ничего не знаю. Они ходили, а я в машине сидел. Может, они папкин пиджак продавали? Пойди докажи. Так Любке скажу, если будет пилить. — Чего, Архип Иванович, от надо? Он старик хороший. Если он скажет, те отстанут. — Через час, — сказал, — позвонит. — Ну, час, не год, подождать можно. — Эх, Любка, ты ведь и не знаешь, что я к тебе завтра утром приеду. Роска, зараза, в подметки годится. Маникер сделал, решил, что царица. Дура мордастая, думает, если царапает, значит, в сеть к себе завлечет. Да черт с два! Идиоты повыелись. Зазвонил телефон. Виктор ждал звонка в диспетчерской. Он снял трубку и сразу услыхал голос Архип Ивановича. — Витек, — сказал тот, — здорово, ты чего пропал? — Я уж соскучился. — Я не пропал, Архип Иванович. — Я вот он, тут весь. Это вы пропали? — Вить. — А, ведь ты сейчас подъезжай в одно местечко, ладно? — Не поеду. — Ты чего, ведь Может, обиделся ты на меня? А? Ты мне правду скажи. — Ни на я не обиделся. Просто сказал, не приеду, и все. Ты погоди, погоди, ведь Ты не думай там про чего-нибудь. Я ведь один тебя прошу. На полчасика внучек помирает. Мне так в аптеку надо к приятелю лекарства достать. Она как у меня болеет. Какой внучек? Коленька. Он маленький, ему годика еще нет. Выручи, Витенька. У меня так полчаса времени есть. Больше я не могу. Да мы обернемся. Что ты? Давай я куда скажешь подойду. Ладно, у Лаврушинского через пять минут будете. — Через десяток бы, ветек, а? — Ладно, только будет, будет, — затрапился Архив Иванович. — Кому надо рублевочку в сули, у меня деньги есть, с собой есть. Допрыгались. Садчиков постучал в дверь, открыла Надя. Вместе с садчиком вошли еще трое. — Как вы быстро, — сказала Надя. — И много вас? Что, все подпроводчики? — Почти все, — ответил Садчиков. — Мы из уголовного розыска. Он быстро прошел в комнату и сказал гладко выбритому томному спортсмену, который лежал в постели. — Ну-ка, одевайтесь, красавица-мужчина. — А в чем дело? — Сначала одевайтесь, потом объясню. Надя стояла у двери и медленно бледнела. — Вот ордер на обыск, — сказал Садчиков. — Давайте мне телефон Читы. — У его нет дома? Где он? — Не знаю. — Лжоте. — Может, у Адрес. — Мы там были поздно ночью. Я не запомнила. Телефон. Она вышла в прихожую и взяла со столика записную книжку и стала листать. Спортсмен тихо сказал. — Товарищ, у меня трое детей. Я мастер спорта, советский человек и патриот. Объясните, пожалуйста, в чем дело? — При здесь трое детей? — удивился Садчиков. — И еще патриотизм? мое имени станет достоянием гласности и уезжу на соревнования за рубеж ваше имя обязательно станет достоянием гласности сказал садчиков и хватит вам трясти челюстью но это не политическое политическое ответил садчиков боже мой какой позор сказал спортсмен и обхватил голову руками только это у меня не хватало из коридора вернулась надя вот телефон сказала она — Звоните ему. Что сказать? Скажите, что он немедленно приехал. А если откажется, уговорите. Садчиков позвал одного из сотрудников и шепнул им на ухо. — Быстренько установите адрес, берите людей и туда. Есть. — Только без глупостей, — сказал Садчиков Наде. — Не вздумайте с ним беседовать о нас. Скажите, что у вас есть для него американский костюм. Он же любит костюмы. Скажите, что он немедленно приезжал посмотреть. Надя набрала номер. К телефону подошел Судри. «Здравствуй, Саша!» — сказала Надя и улыбнулась Садчикову жалкой улыбкой. «Кот у тебя?» «Зачем он тебе?» — ответил Судри. «Я лучше. Как спортсмен. Мы с ним расстались. Приезжай к нам. Потом ты позови кота. Сейчас!» — сказал Судри и крикнул. «Эй, Киря! Тебя!» «Алло!» — сказал Чита. «Это Надя.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 — Я вечером приеду. Садчиков быстро взглянул на женщину и отрицательно покачал головой. — Нет, — сказала она, — его через час заберут уже. — Как же быть? У меня сейчас дело. — Приезжай на пять минут, — повторила Надя то, что Садчиков сказал ей шептом. — Я сейчас не могу. Садчиков снова посмотрел на женщину. — Тогда ничего не выйдет, — сказала она. — Костюм уйдет. — Он новый? — Шнягеванный. — Подожди...